Переезд. Этой ночью мы с Каем остались один на один в этом номере. А когда наступило утро, разошлись. Но лишь для того, чтобы вечером опять встретиться. Мы вдвоем понимали, что новая наша встреча будет совершенно другой. Наши положения и мысли станут другими. Во всяком случае, это касалось меня. Более того, многое изменилось уже именно ночью. Когда я вернулась домой, отец попытался сделать мне крайне строгий выговор. Более того, намеревался наказать за то, что я не ночевала дома, но я с самого начала все это пресекла. Я уже давно не ребенок, чтобы меня наказывать, сказала, садясь за стол напротив отца. Предположу, что до утра вы моего отсутствия не заметили, иначе бы позвонили, чтобы узнать, где я нахожусь. Я пошел спать, надеясь на твое благоразумие и на то, что ты вернешься до десяти. Где ты была? Эта ситуация показалась мне ироничной. Благодаря ей я кое о чем вспомнила. У меня толком никогда не было самостоятельности. До того, как мне исполнилось 19, я была под полной опекой родителей, вплоть до того, что они требовали, чтобы я говорила им о том, что делаю и куда хожу. Каждое моё действие они держали под контролем. После того, как мне исполнилось 19, и я стала женой Рэя, контроль надо мной уже перешёл ему. Вообще, нечто такое в знатных родах считалось нормальным, Девушки не имели как такового права на самостоятельность. Опять-таки, сначала за них были ответственные родители, а потом муж. Раньше я об этом толком не думала, а сейчас понимала, насколько это неправильно. Привычный устой высшего общества, который въедался в сознание с самых ранних лет вместе с воспитанием, делал из аристократок амёб, неспособных на самостоятельную жизнь девушек. В этом плане меня восхищали простолюдинки. Они работали и самостоятельно строили свою жизнь. Я же в прошлой жизни, подчиняясь своему воспитанию, целиком и полностью зависела от Рея. А он себя ни в чем не сковывал. Любовницу завел, может быть, даже не одну. Мог не приходить домой и не предупреждать об этом. Никогда не спрашивал моего мнения и просто ставил перед фактом. Он же мужчина, и он работает. Еще он глава семьи. А я? Какова была моя роль в прошлой жизни? Наверное, никакая. Разве что роль женщины, которая обязана знать свое место и заниматься лишь удовлетворением своего мужчины, а еще безоговорочным послушанием ему. «Я хотела с тобой кое о чем поговорить», — сказала отцу. «Я собираюсь переезжать». «Куда?» — папа приподнял брови. Ты «Имеешь в виду... Хочешь выбрать для себя другую спальню?» «Нет, я имею в виду другой дом». «С чего такое желание?» — он нахмурился. Взгляд стал более жестким. «Ничего особенного, просто хочу самостоятельности и свой собственный уголок». «Я против, Орен. Ты останешься в нашем доме. Спонсировать твои непонятные хотелки я не собираюсь». «Я не прошу. Я сказала, что хочу самостоятельности. Разве я могла бы назвать ею жизнь за ваши деньги?» «За какие финансы ты собираешься жить? Я, конечно, помню, что ты во что-то вложилась» но это не может приносить тебе достаточно денег для существования. Ирен. я сделаю вид, что этого разговора не было. Я понимаю, что за счет крайне молодого возраста ты можешь быть импульсивна, но прошу, думай о том, что говоришь. Мое желание более чем обдуманное. Я переезжаю уже в ближайшее время. Я не разрешаю. Я уже достаточно взрослая, чтобы не нуждаться в разрешении. Ты поступаешь глупо. Это ты так считаешь. Повторяю. Мое решение полностью обдуманно. Отец откинулся на спинку кресла и строго посмотрел на меня. Возможно, тебе стоит поучиться на своих ошибках. Переезжай, но я надеюсь, что ты вернешься к нам, как только поймешь, что твое желание глупо, и жизнь в ней семье не так легка, как тебе кажется. Мы будем ждать тебя. Спасибо. Я поблагодарила, но мысленно отметила то, что отец моей самостоятельности не порадовался. Во-первых, она среди аристократок действительно не приветствовалась. Во-вторых, отец явно не считал, что я на что-либо способна. Помнится, когда я рассказала ему о том, что я занялась вложениями в акции, он это одобрил и даже предложил место в его корпорации, но, судя по всему, он считал, что для меня все это игры, которые он поддержит, но, по его мнению, они долго не продержатся. Тут же он посчитал, что игры перешли грань, так как я, по его мнению, Решила отойти от семьи и показать себя в одиночестве. Он настолько отчетливо уверен в том, что я ни на что не способна. Я не сомневалась в том, что отец меня любит. Просто он многого от меня не ждал. Опять-таки, в аристократии не принято чего-либо ожидать от девушек. Уйдя из кабинета отца, я пошла собирать вещи. Я успела лишь достать чемодан, когда в мою спальню ворвалась мама. «Ирен, отец сказал, что ты собралась переезжать. Ты в своем уме?» «Что тебе не нравится в нашем доме?» Я бы никогда в жизни не сказала, что мне хоть что-то не нравится в нашем семейном особняке. Но, тем не менее, я пришла к выводу, что я нуждаюсь в своем личном пространстве. «Разве его у тебя тут нет?» «Мам, пожалуйста, открой шкаф». «Зачем? Просто открой». Мама свела брови на переносице, но сделала так, как я просила. Открыла дверцы и тут же широко раскрыла глаза. «Ирон, где все твои вещи?» Ты их уже куда-то перевезла? Нет, их забрала Анаис. Помнишь, она хотела взять у меня несколько блузок, а ты ей разрешила. Так вот она забрала у меня почти всю одежду, вплоть до платья, в котором я была на своем дебюте. Еще ты разрешила ей взять мои сережки. Можешь заглянуть в шкатулку с украшениями. Там тоже практически пусто. Как ты понимаешь, Анаис опустошила ее. Но Анаис забрала? Она же хотела лишь несколько вещей. Как видишь, она забрала куда больше. Но проблема даже не в том, сколько она взяла. Хотя, благодаря ей, мне теперь практически нечего надеть. Главное то, что ты ей разрешила взять то, что принадлежит мне. Этим ты показала, что не считаешь, что в этом доме есть мои вещи. Ирин, ты неправильно видишь ситуацию. Я просто хотела, чтобы вы делились. Ведь вы сестры. Но уже давно не дети. И каждая из нас в ответе за свой гардероб. У нее сейчас трудный период. Она хочет понравиться тому, кого любит. Она и нуждается в нашей поддержке. Но я не думала, что она заберет настолько много. Я обязательно поговорю с ней. Вы с отцом знаете, на что мы тратим карманные деньги. И тебе прекрасно известно, что в прошлом месяце Анаис обновила весь свой гардероб. У нее одежды больше, чем у меня, минимум в 10 раз. Все заполнено коробками с теми платьями, которые она надела лишь по разу но по каким-то причинам отказалась в дальнейшем их надевать. Сестра не бедствует, но почему-то она пришла за моей одеждой. Мне кажется, что она просто переживает. Твое право потакать ей. но я хотела отказать, Анаис. Ей следует ценить то, что она имеет. Вот только ты не учла моего желания и отдала ей то, что, как я думала, принадлежало мне. Ирен, мам, пожалуйста, не думай, что я на тебя обижаюсь. На самом деле ты права. Практически все, что у меня есть, было куплено на деньги отца, не на мои. Но по этой причине я поняла, что хочу именно своего места. Ирен, ну куда ты поедешь? Пожалуйста, оставайся дома. Умоляю, милая. Я поговорю с Анаисой, она вернет. Мама запнулась, так как увидела, что как раз мимо моей спальни проходила сестра. Она «Анаис, дорогая, подойди, пожалуйста». Сестра остановилась, оглянулась, а потом зашла в мою спальню. На ней была моя одежда, блузка и юбка, а еще сережки и цепочка с кулоном. Да, мам, что-то случилось? Анаис, ты же просила разрешения взять лишь несколько блузок и сережки. Почему-то в итоге забрала почти всю одежду и даже платье Рен для дебюта. Что ты с ним собралась делать? Оно уж явно для свидания не подходит. А, я заметила, то, как лишь на одно мгновение глаза Анаис вспыхнули и она бросила на меня быстрый взгляд. Судя по всему, она считала, что я не расскажу маме про опустевший шкаф. Прошлое я действительно этого бы не сделала. Я растерялась. У сестренки настолько много красивой одежды, но она мне очень помогла. Кронпринц от меня в восторге. Я обязательно лично прослежу, чтобы все наряды отдали в химчистку и после этого верну. Можешь не возвращать. Я произнесла это настолько холодно, что она и растерялась. Это было не наигранное. «Почему? Тебе эта одежда больше не нужна?» В высшем обществе считается моветоном, когда кто-то донашивает за кем-то. Такую аристократку засмеют. «Ты в моей одежде появилась уже в обществе, подруг. И в некоторых нарядах сфотографировалась. Эти снимки выставила в социальные сети. Я больше не могу носить эту одежду». «А, прости, сестренка, я об этом не подумала». В голосе Анаис тут же скользнула дрожь и встревоженность. Так, словно она только что осознала свою ошибку. Превосходная актриса. Насчет того, что нельзя донашивать, она тоже прекрасно знала. Но об этом я говорить не стала. Вместо этого произнесла. «Да, понимаю. Но, Анаис, ты уже взрослая девушка. Настолько, что ты уже в шаге от замужества с кронпринцем. А значит, когда-нибудь ты взойдешь на престол. Ты уверена, что справишься с этим?» «Если даже с одеждой не можешь совладать и забываешь элементарные правила этикета, в дворце никто не будет слушать то, что ты просто растерялась». Глаза Анаис вспыхнули. Это произошло мгновенно, но также за считанные секунды они вернулись в прежнее растерянное состояние. Только ее ладони были сжаты в кулаки до побелевших костяшек. Сестренка, что ты такое говоришь?» «Я переживаю за тебя. Мы же сестры. Дворец может быть слишком жестоким, и я боюсь, что тебя там сожрут. Жена кронпринца не имеет права на ошибки. Поэтому, пожалуйста, в дальнейшем не совершай хотя бы настолько очевидных глупостей. Я на тебя не в обиде, но вот другие…» Я многозначительно не закончила фразу. Она в этом и не нуждалась. «Я думаю, будет честно, если ты, Анаис, купишь Эрен новую одежду со следующих своих карманных денег», — сказала мама. «Это будет лишним», — я качнула головой. Иначе она из еще долго будет без денег, так как я на ту одежду, которую она забрала, потратила сбережения примерно за 7 месяцев. Так много? Мама удивленно приподняла брови. Я ответственна за свой гардероб, и я к его подбору подошла ответственно. Забирать же мою одежду, которую я долго и тщательно выбирала, тратя на нее те деньги, которые долго копила, и вместо нее возвращать мне непонятно, что не нужно. Тогда Анаис постепенно будет покупать тебе одежду. На это время мы увеличим ей карманные деньги. Опять-таки, не нужно. Как я уже ранее сказала, хоть я и копила деньги на эту одежду, но деньги мне давал отец. Ты разрешила, Анаис, взять мои наряды. Значит, ты считала, что имеешь на это право. Они мне не принадлежат. Ирен, милая, я не хотела, чтобы все получилось именно так. И я ни в коем случае не желала, чтобы у тебя возникли такие мысли. Я незаметно наблюдала за Анаис и увидела, как она начала переводить взгляд с меня на маму и обратно, после чего стиснула зубы и сделала глубокий вдох носом. Так, словно очень злилась, но уже в следующее мгновение она зажмурилась и начала всхлипывать, потянувшись рукой к маме. Она сжала ткань ее платья. «Я... я все испортила. Мам, я не хотела. Сестренка, прости. Я такая никчемная! Раздалось несколько всхлипов. Плечи Анаис дрожали. Из-за моего необдуманного поступка сестренка обиделась. Я создала проблемы. Ирен, умоляю, не злись. Я исправлю все. Я такая, такая ничтожная. Вам не стоило принимать меня в свою семью. Я все порчу. Без меня вам было бы лучше. Милая, никогда не говори таких слов. Мама обняла ее. Задумка Анаис Наис возомела эффект. И мама со строгой женщины тут же превратилась в сочувствующую. Все хорошо. Но Ирен злится. Из-за меня вы ругаетесь!» «Ничего подобного. Мы просто пытаемся понять, как решить эту ситуацию. Что бы нам такого придумать?» Мама, обнимая Анаис, нахмурилась. Задумалась, явно пытаясь понять, что делать. «Я сама куплю Ирен всю одежду. А ты в знак извинений принесешь ей хороший подарок». Я тяжело вздохнула. К счастью, они этого не заметили. Не стоит, сказала. Я же говорила, что не злюсь и не обижаюсь. Только принеси то платье, в котором я была на дебюте. В глазах Анаис мелькнула растерянность. И она тоже не была наигранной. Я... Я не могу. Потому как она это произнесла, я предположила, что Анаис не знала, что сказать. Я... Что с платьем? Холодно спросила. Я отнесла его к портному. Скоро бал в поместье барона Эмирада. Ты же разрешила мне забрать это платье. Изменить, перешить и пойти в нем, Помнишь? Я спросила об этом утром в воскресенье. «Утром в воскресенье меня не было дома», — Суха ответила. «Я ездила по делам». «А я, наверное, что-то перепутала». «Как и то, что я разрешила взять платье». «Нет». Я бы никогда без разрешения не взяла бы. Это же твое платье. Анаис, когда ты его отнесла? Может, его еще не начинали перешивать? Спросила мама. Нет, начали. Ее голос сильнее задрожал и всхлип усилились. Боже, что я натворила? Я была уверена, что спросила. Я действительно одна сплошная проблема. Неловкая и глупая. Не говори так, милая. Все хорошо. Мы решим и эту проблему мама погладила ее по волосам с этого дня мы будем все обговаривать если вам что-то нужно обращайтесь ко мне брать вещи друг друга не стоит правда вы на меня не злитесь мы все ошибаемся мама ободряюще улыбнулась как вы смотрите на то чтобы сегодня втроем пройтись по магазинам а потом зайти в ресторан правда можно она изподняла на нее заплаканные глаза Мама считала, что проблема решена. Я была другого мнения. Возможно, все это подошло бы для прошлого меня, для теперешней — нет. Поэтому в то время, когда мама и Анаиз готовились к походу по магазинам и посещению ресторана, я собирала вещи, чтобы уехать из этого дома. Я взяла совсем немного, лишь то, что для меня было важно как память. Все остальное я куплю за те деньги, которые заработаю сама. Я еще раз столкнулась с мамой и Анаиз в коридоре. Они что-то сказали о том, что через полчаса мы выезжаем. При этом Анаис опять была в моей одежде. На этот раз в другой. Для меня это было как плевок. Мама подобное заметила. Она выглядела взволнованной и всячески пыталась отвлечь нас разными разговорами. Но о моей одежде на Анаис она промолчала. Когда они пошли дальше, обсуждая предстоящую поездку, я вернулась в свою комнату, взяла чемодан и направилась к такси которая ждала меня около ворот. Я ни с кем не попрощалась. Но в основном я не рвала отношения с семьей. Я просто переезжала в дом, где мои вещи не будут трогать и где мой чай не будут наполнять ядом. Дом для переезда я выбрала еще ночью, когда мы с Каем сидели в отеле. Я тогда несколько часов пересматривала объявления и остановилась на том, которое меня целиком и полностью удовлетворило. Этот дом был идеальным. Небольшим, но с достаточным количеством комнат. А еще главное, с огромным двором. К тому же мне понравилось его расположение. Он находился в охраняемом коттеджном поселке. Когда я приехала туда, Кай уже ждал около ворот. Через полчаса прибыл риэлтор. Мы осмотрели дом. Убедившись в том, что он великолепен, подписали договор и уже к обеду имели свое место. Мой дом. съемный, но по закону на ближайшие полгода принадлежащий мне. «Поселишься в соседней спальне?» — спросила у Кая после того, как выбрала себе комнату. «Если ты этого желаешь, мне будет спокойнее, если ты будешь находиться рядом со мной». Кай кивнул. Родители то и дело звонили мне, но пока что я не отвечала им. Более того, я с головой ушла в дела. Одним из них был поиск прислуги. Пока что мне требовались повар, три горничные, садовник и водители. Учитывая ограниченные финансы, мне следовало рассчитать зарплаты и найти подходящих кандидатур. Составив запрос, я отправила его в агентство. Мне обещали в ближайшее время прислать резюме подходящих кандидатов. Следующей графой был поиск телохранителей. Уже этим занимался Кай. Поскольку охрана нужна была немедленно, он сказал, что уже к вечеру у меня будут телохранители. И действительно, около семи приехало три машины, дюжина мужчин одетые в классические костюмы, но огромные и настолько страшные, что я, увидев их, почувствовала, как по спине побежал холодок. «Где ты их нашел? – спросила Укая. «Тебе лучше не знать. Ты уверен, что им можно доверять?» «Более чем. Как только подпишешь с ними контракт, они сдохнут, но не позволят к тебе даже прикоснуться». Телохранители стоили дорого, дороже дома и прислуги, но я в них нуждалась и за них была готова платить. «Прежде чем подпишешь контракт, я объясню, почему именно они», — сказал Кай. «Мы находились на кухне. Я наливала себе воду. Он стоял около столешницы». «Они из Руда». «Ты имеешь в виду королевство Руда?» — спросила, приподняв бровь. «Это королевство являлось небольшим, но очень сильным. В первую очередь по той причине, как там воспитывали мужчин». По моему мнению, это было настоящим варварством. Особенно в наш развитый век. Слабые там не выживали. Сильные мужчины имели все: Жестокие и критично трудные тренировки. А еще обязательно сильное развитие разума. Благодаря этому Руда имела огромный потенциал, но то, как они этого добивались, пугало. Да. Ты выбрал их по той причине, что мужчины из Руда самые сильные? Да, но главное, для тебя должно быть важно чтобы твои люди были готовы защитить тебя в том числе и от императорской семьи. Я понимала, что я имел в виду. Ни один житель нашей империи не пойдет против кронпринца. И если он захочет, перед ним расступятся даже телохранители. Например, когда кронпринц пришел за моей семьей, наша охрана просто отступила. Они не имели права пойти против наследника престола, даже чтобы защитить нас. Конечно, я надеялась на то, что моим новым телохранителям не придется вступать в бой с кронпринцем. Но мне нравилась мысль, что они его не боятся и не упадут перед ним на колени, если однажды кронпринц придет за мной. «Вроде другое отношение к женщинам», — сказала Каю. «Эти мужчины вообще воспримут девушку-работодателя?» «Тебя — да». Позже, когда я подписывала контракт, кое-что узнала. Во-первых, контракт я подписывала только с самым главным из них — Дораном. Оказалось, что разговаривать я буду только с ним, а он уже будет передавать мои приказы своим людям. Меня это более чем устраивало. Мы с Дораном немного поговорили. Он являлся слишком немногословным человеком. Был заточен именно под молчаливые действия, а не слова. Но от него я узнала, что контракт со мной они заключат только на полгода. Они не работают на девушек. Я первая. И то только по той причине, что Доран был должен Каю, и таким образом отдавал ему долг. Еще я совершенно случайно узнала о том, что обычно Доран и его люди за свои услуги брали куда больше денег. Но все равно мне следовало контролировать свои финансы. Теперь я сама за себя. С одной стороны, это могло показаться пугающим, когда ты всю жизнь находишься под чьей-то опекой и от кого-то зависишь, а потом внезапно оказываешься один на один с самим собой. И без чьей-либо поддержки ты можешь как минимум растеряться и, возможно, опустить руки при столкновении с трудностями. Ведь просто-напросто не будешь знать, что делать. Но я наоборот наслаждалась своим новым положением. Свободой. Сколько же всего мне хотелось сделать. Было уже поздно. Мы с Каем сидели в гостиной. Я была после душа, но одетая в джинсы и свитер. Кай в кофту с длинным рукавом и в спортивные штаны. Как обычно. Он сидел вдалеке от меня. Не приближался больше, чем мог, как мой перечеркнутый. «Я знаю, что за мной наблюдают», — сказала ему. «В первую очередь, кронпринц. Я в этом не сомневаюсь. Его люди сейчас пристально следят за моей семьей и за мной. Но я понятия не имею, как много они ему докладывают. Возможно, просто собирают информацию и без каких-либо критичных моментов не тревожат его. Может быть, он не знает о моем переезде». Но если мою семью обвинят в измене, ему скажут, где меня найти. Разве у тебя была цель спрятаться? Нет. В нынешних условиях это невозможно. И прятаться я не собираюсь. Но у меня есть цель выбрать для себя точку поведения. Возможности многое скрыть. Во всяком случае, до нужного момента. Например, я взяла бумаги, которые завтра утром собиралась отвезти в посольство Империи Лета. Заявление на передачу мне титула герцогини. Я не хочу, чтобы стало известно, что я меняю подданство. Во всяком случае, до тех пор, пока я его не получу. Титул герцогини важен, и я уверена в том, что мое заявление рассмотрят быстро. Если все будет хорошо, через неделю я стану герцогиней Империи Лета. Кронпринц больше не будет иметь надо мной власти. Но опять-таки, мне бы хотелось, чтобы наследник императорской семьи пока что не знал об этом. К тому же, мой жених сказал, что его люди наблюдают за мной. Я не хочу, чтобы мои действия были видны всем. Доран поможет тебе действовать тайно. Я тоже. Разве вы можете помочь мне спрятаться от дознавателя Кронпринца? Не недооценивай нас. Приказывай, принцесса. Когда ты так говоришь, мне сразу хочется тебе что-нибудь приказать. Ни в чем себе не отказывай. Вот прикажу тебе что-нибудь странное, а потом будешь сожалеть. Возможно. Но все равно сделаю. Это мне льстит. Я запрокинула голову и посмотрела на потолок. Завтра мы едем в посольство. После этого в магазин. Нам с тобой нужна новая одежда. Потом на работу. У тебя есть работа? Да. Недавно я вложила деньги в компанию Алрика Никона. Он занимается охранным оборудованием. По сути, я лишь инвестор, но у меня планы на сотрудничество и на более глобальную поддержку его дела. Алрик Никон. Нищий аристократ который уже вскоре станет одним из самых богатых людей в империи. Сегодня он написал мне и сообщил, что новая партия его товаров распродалась очень быстро, и завод готовит новую партию. Это означало и то, что процент моей прибыли возрос. Будучи частью его компании, я уже скоро получу те деньги, о которых и мечтать страшно. Но в знак благодарности я хотела помочь ему. Например, поспособствовать более скорому развитию его дела а также предотвратить несколько скандалов, которые некогда частично разрушили жизнь Алрика. Я стану его защитой.